Глава 9. Пространство Ксай. Ярус 1. Команда 2. Локация Вайтранг. Берегите шею. Грышник никогда не жаловался на слабость нервов. Вместо лески при ловле китов их тоже не использовал. Но почти не сомневался, что если кит не самый большой, они должны выдержать. Поэтому уснул сном честного и хладнокровного человека. Несмотря на то, что по улице то и дело пробегали уродливые твари, и там же шастали вооруженные люди, для которых его жизнь – славный приз. Но беспечностью грешник тоже никогда не страдал, поэтому перед тем, как вырубиться, постелил на пол несколько скатертей и нагромоздил вокруг получившегося ложа завалы из перевёрнутых или поставленных на бок столов. Стулья раскидал по всей площади зала, и некоторые из них коварно связал в неустойчивом положении, использовав нити из всё той же сети, найденной на оконечности мыса. Таким образом, помещение превратилось в гибрид баррикады и растяжки. Быстро добраться до вожделенного корма не получится и бесшумно не пройти. Но, несмотря на все предосторожности, в миг пробуждения грешник отчетливо осознал, что рядом кто-то есть и этот кто-то прямо сейчас сделает нечто нехорошее. Успел скинуть руки, инстинктивно прикрывая голову, и даже начал было вскакивать, но тут же по предплечью проскользнуло что-то тонкое и жестко крепкое, впилось в плотные повязки из разорванной на полоски скатерти, накрученные на раны, и подтянулась выше, к шее. Заходящая луна проглянула из-за облака, ее свет удачно застроился в окно. В его луче грешник разглядел блеск металлической струны или проволоки, накинутой сзади. Ба! Да тут же удавка. Не так-то просто пристраивать её к спящему под столом телу, вот потому нападающий замешкался, выдал себя чем-то. Но это не единственная хорошая новость. Полоски скатерти далеко не лучшая защита, а удавка, похоже, серьёзная. Мясо быстро до костей перепилит, вон как душитель грамотно её стягивает подёргивая из стороны в сторону. «Знает, что надо делать». Грешник рванулся в сторону, затем в другую, сбивая противника с рабочего ритма, заставляя гасить рывки жертвы, пуская силу именно на это, а не на процесс неумолимого затягивания петли. Вроде бы ослабить давление получилось. Хватка у не такая уж и сильная. Привстав, грешник очально рванулся к стене, расшвыривая баррикаду. Руки у него стянуты, практически примотаны к шее, которую удалось защитить, лишь задействовав оба предплечья. Но у дышителя они тоже заняты, так что в этом они сейчас на равных. И следующие несколько секунд всё решат. Ошибаться сейчас нельзя. Примерившись, грешник напряг все силы и сумел вскочить на стол, приставленный к стене, легко увлекая за собой убийцу. Тот или весел немного, или в состоянии стресса, активировался режим, в котором человек способен горы сворачивать. Далее расчётливо развернулся, грамотно пригибаясь, увлекая противника не просто за собой, а в правильном направлении. Будто превратил себя в подобие елы, увлекающей в процесс вращения прицепившуюся тряпку. Что-то подобное проделал с той собакой на пляже. Но сейчас всё куда сложнее и страшнее. Удавка натянулась ещё сильнее, резанув, наконец, левое предплечье. Но в этот же миг душитель оторвался от пола и, совершив почти полный оборот, налетел на олени рога. Именно к ним, висевшим на стене, и прорывался грешник. Сам он при этом тоже приложился о полку с какими-то кубками, так что в голове загудело, а перед глазами начали искры мельтешить. Но убийце досталось куда сильнее. Плаксиво вскрикнув, он завалился на стол под звук ткани. Это его одежда, пронзённая рогами, не выдержала. Очень хорошо. Похоже, пострадала не только ткань. Мясу тоже здорово досталось. Ведь на щеку брызнуло что-то горячее, а ноздри уловили запах крови. Даже не пытаясь выбраться из петли, грешник изогнулся и почти вслепую завалился на тело врага, с силой врезав тому лбом в лицо. Искра перед глазами прибавилась, затрещали чужие хрящи и ножки многострадального стола, не выдержавшего череду издевательств. Рухнули оба. Душитель завалился на обломки, вновь закричал, задергался неистово, но удавку затягивать не стал. А грешник, безумно оскалившись, врезал еще раз, целясь в область носа. Скинул голову и ударил снова. Бил и бил. Ощущаю, как продавливаются кости на лице врага, как вопли тонут в крови, заливающей глотку. Как кожа на лбу расходится в нескольких местах, как глаза начинают заливать своя кровь в перемешку с чужой. «Да-да», — грешник забил очередного несостоявшегося убийцу лбом. «А куда деваться, если затянувшая удавка так и удерживала руки?» Можно, конечно, попытаться их освободить, но это потеря времени, а терять его нельзя. Любое промедление работает на врага. Вот и пришлось поработать с сильной частью черепа, после чего подняться и, примерившись несколько раз, врезать пяткой в горло. Благо, бить бесчувственное тело несложно, даже босыми ногами. В луче лунного света из ниоткуда возник контейнер, но даже после этого грешник не успокоился. Двинул ногой ещё раз уже по трупу. И лишь после этого позволил себе присесть и застонать. Башка трещала безумно. Ей будто день деньской орехи кокосовой кололи, что близко к истине. Плюс предплечье кровью заливало. Удавка добралась до него серьёзно. Для начала выбрался из петли, после чего изучил инструмент душителя и понял, почему не смог освободиться раньше. Сзади стальные струны уходили в механизм, который прекрасно работал на затягивание, но вот в обратную сторону свободу не давал. Для этого требовалось ослабить ступор. Очень удобная штука. Ведь можно оставить устройство на шее жертвы, и та задохнется потому, как добраться до устройства болтающегося на затылке не успеет. А если и успеет, надо еще догадаться, как оно работает. Очень непросто выяснять это на ощупь, когда мозгу не хватает кислорода. Разобравшись с удавкой, поднялся, вернулся к разгромленному ложу, взял винтовку, сжимая её в руках, обошёл зал по периметру, иногда посматривая в окна. Если из тёмных углов подглядывают враги, они не знают, что это оружие грешнику неподвластно, могут испугаться, не полезть, отступить. Но никого и ничего. Только крыса, обнаглевшая, выскочила из-под стола, метнулась было к лестнице, но списком подохла, когда грешник рефлекторно, реагируя на подскочившее нечто, со всей дури заехал по грызуну, ногой, жёстко отфутболив в стену. Хотя не факт. Может, выжила, просто сознание потеряла. Контейнер — лучшая примета смерти. А ведь он не появился. Вопрос нуждался в ответе. Грешник брезгая прикрыл тварь, сложенной скатертью, после чего пару раз топнул пяткой, расплющивая тушку. Но контейнер так и не возник, и телефон не завибрировал, оповещая о новом сообщении. А ведь крыса определённо мертва. Получается, не за все победы полагается вознаграждение. Впрочем, по поводу телефона грешник ошибся, пусть и с запозданием надёрнулся. Вот только сообщение оказалось необычным. Немотивированное убийство. Штраф. Минус 10 карме. Внимание! Это ваше первое немотивированное убийство. Штраф существенно снижен. Ваш статус позволяет вам получать повышенное количество баллов и очков кармы. Но вы можете потерять существенную часть набранного, если продолжите совершать немотивированные убийства. Оказывается, убивать забавы или эксперимента ради не одобряется. Десяток единичек с кармы сняли. Добыча так и не появилась, следовательно, всех подряд уничтожать смысла нет. Ещё раз выглянув в окно, убедился, что на улице пусто. Значит, можно отменять боевую тревогу. Надо разгрести последствия. Душитель оказался малорослым мужчиной субтильного телосложения. От его лица мало что осталось, но по отдельным признакам грешник определил, что, скорее всего, это азиат. Навидался он таких жилистых и дочерно загоревших в Юго-Восточной Азии. Да уж, с противником повезло. Субтильный, немолодой, мускулатура развита слабо. Навались на спящего грешника двухметровый лось, тут бы всё и закончилось. А этого и на рога получилось подбросить без труда и вывалить в обломках стола, давя массой и силой практически без помощи рук. Руку, кстати, повредило не сильно. Разрез кровавый, но бинтуя его полосками из все того же материала, грешник понял, что волноваться не о чем. Главное инфекцию не занести, всё остальное – ерунда. А ещё обратил внимание на то, что лекарство из браслета действительно сработало. Даже левое бедро, потерявшее кожу на приличной площади, больше не пульсировало болью под ритм сердцебиения. На месте обширной раны осталось пятно, бугрящееся рубцами, нажатие на которое не приводило к негативным впечатлениям. А большая часть мелких повреждений вообще бесследно рассосалась. Чудеса. И чудеса добрые. Таких бы побольше. На всякий случай сменил разодранную струной повязку и на правом предплечье. Да, раны на нем тоже затянулись и исчезли, но мало ли что. Где один ловкий душитель с продвинутой удавкой объявился, там и другие могут нарисоваться. А зазубренная струна выглядит страшно. Не подставив грешник, защищённые предплечья его бы не удавили. Ему бы попросту перепилили мясо на руках и шее, или даже мясо с костями. Жуткая штука. Схватка потребовала от грешника полной самоотдачи. В таком состоянии вибрацию от полученного сообщения заметить, Невозможно. Но он почти не сомневался, что без него не обошлось. Так и оказалось. Вы убили случайное существо. Случайное существо. Психопат-душитель. Каста. Парии. Уровень 1. Усиление. Увеличенная бесшумность. Статус. Бесшумная смерть. Режим. Агрессивный. Получено 28 баллов. Плюс.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 Подробную информацию о предмете испытания вы можете получить при помощи камеры и главной кнопки. Или настройте свой телефон для альтернативного считывания информации. Психопат-душитель по душу грешника заявился босиком. Однако одежда у него имелась, так что пришлось пошарить по карманам. Но кроме одноразовой зажигалки обыск ничего не принёс. Зато контейнер в плане трофеев порадовал. Начинки в нём обнаружилось значительно больше, чем в полученном за собаку. Возможно, сказывалось превосходство в уровне и наличие усиления, благодаря которому убийца бесшумно добрался до лёшки грешника. Подковка с 12 единичками для уровня и кольцо для прочих параметров цифрой в 36. Плюс 4 странички книги навыков. Также в контейнере лежали три прежде никогда не виданных вещицы. Предмет испытания. Малый преобразователь. МП. Малый предмет. Краткое описание. При использовании на обычном предмете может сделать его предметом испытания с вероятностью 25%. Использование допускается на стартовой площадке при использовании функции телефона «Личная зона». Не установлено. При нахождении на участках, приравненных к личным зонам, На текущем ярусе к таковым относятся все условно-спокойные зоны. Внимание! Полученный предмет будет иметь нулевой уровень. Краткая инструкция по использованию. Поместите обычный предмет и малый преобразователь в контейнер. Закройте контейнер, нацарапайте или напишите на крышке «Преобразование». Далее возможны три варианта. Предмет будет преобразован и MP исчезнет. Предмет не будет преобразован, МП исчезнет. Предмет будет разрушен, МП исчезнет. Внимание! Контейнер при этом разрушится. Преобразователь представлял собой квадратный крестик из черных стерженьков. Материал похож на отполированный камень. Как обычно, вопросов оставалось немало, но самое главное понятно. Эта штуковина способна сделать предмет, на который не реагирует телефон предметом испытания. То есть телефон начнёт показывать по нему информацию, и, возможно, рисунок из треугольников проявится. Зачем это нужно? Неясно, но очевидно, какая-то выгода в этом есть. Надо разбираться. А вот вторая незнакомая вещица с первых слов заставила порадоваться. Приятно осознать, что заполучил нечто однозначно полезное. Предмет испытания. Малая пилюля лечения. Малый предмет. Краткое описание. При использовании лечит слабые травмы, царапины, ссадины, ушибы, незначительные порезы и укусы, синяки, незначительные растяжения и ожоги. В идеальных условиях устраняет их за 3-4 часа. Быстро останавливает незначительные кровотечения. 1-5 минут. Использование допускается повсюду, в любых ситуациях. Краткая инструкция по использованию. Извлеките пилюлю из блистера. Как можно быстрее разместите её в ротовой полости. Проглотите. При необходимости запейте жидкостью. Противопоказаний нет, но частое употребление, а также применение в сочетании с инъекциями браслета и другими препаратами может привести к незначительным и кратковременным негативным эффектам. Ухудшение умственной деятельности – тревожность, эйфория, нарушение координации, тошнота, слезотечение, аритмия, тремор, потеря аппетита и прочее. Для снижения риска проявления побочных эффектов используйте более эффективные пилюли. Можно применять до еды, во время еды и после. Квадратный блистер. По центру краснеет единственная капсула. Именно такой штуковины грешнику вчера очень не хватало. Будь у него такое лекарство, не пришлось бы разряжать ресурсы трофейного браслета. Особый предмет испытания. Монета испытания. МИ. Номинал 1МИ. Не имеет градации по размеру. Не теряется при любых лимитах. Краткое описание. Бронзовая монета номиналом в единицу. Принимается торговцами-существами на всех ярусах испытания. Является особым предметом испытания, переносится в неограниченных количествах. Третий предмет. Не сказать, чтобы разочаровал. Просто грешник не понял, куда его девать. Торговцев он здесь не то чтобы не наблюдал, он даже не представлял, как они смогут проворачивать сделки в месте, заполненном злобными тварями, снующими между разорванными и объединенными трупами». Возможно, такое веселье распространено не повсеместно, где-то располагаются и спокойные уголки. Но грешник понятия не имеет, где такую благодать искать, и потому монете придётся отправиться на самое дно кармана до лучших времён. Если таковые настанут. Проклятие. Да тут вопросов появилось куда больше, чем ответов. И лишь в одном можно не сомневаться. Непонятности и неприятности – Все прибавляются и прибавляются. Если грешник не спятил, и происходящее не бред, то кто такое придумал, несомненно, ненормальный? Нельзя вот так вот забрасывать человека в полную неизвестность. За что ему такое? Чем он насолил кукловодам? Ведь если вспомнить шайку драка, они себя чувствовали здесь, как рыба в воде. Тогда почему с ним всё не так? Хотя... Надо не забывать о статусе. Грешник здесь, судя по некоторым намекам, на положение мальчика для битья. Возможно, всем прочим участникам действа досконально объяснили, как все устроено, что надо делать, а что не надо и прочее, прочее. Но таким как он оставили два варианта. Быстро умереть или попытаться разобраться со всем этим самостоятельно. Кое в чем он уже начал ориентироваться. Уже понял, что надо всеми силами добывать добро из контейнеров. Ведь, судя по таблетке, в них попадаются полезнейшие вещи. А также надо что-то сделать с невозможностью использования в бою ничего, кроме кулаков. У грешника на руках две единицы трофейного оружия, винтовка и удавка. Но, увы, ни то, ни другое в драке не поможет. Бесполезный груз. Информация немного, но та, которая есть, подсказывает, что в данный момент грешнику доступен лишь один вид усиления — поднятие навыка. До первого уровня требуется 50 универсальных символов — УСР. У него их как раз 50 скопилось, плюс в три контейнера, пригодные для использования. Навыков у него два — картография и рукопашный бой. Понятно, что выбирать следует второй — И не медлить с этим. Задерживаться в здании, где тебя только что едва не придушили, не самое мудрое решение. Но и покидать его с бухты-барахты тоже не стоит. Для начала надо убедиться, что в окрестностях всё тихо. Заодно и новый эксперимент проведёт. Кто его знает, как это работает. Глядишь за минуту, станет великим мастером единоборств. Он и так с кулаками крепко дружит, а уж тут должен подняться до высот, когда впору начинать самого себя бояться. Операция отклонена. Ранг навыка участника испытания не может превышать уровень участника испытаний, за исключением стартовых и прочих бонусов. Да уж, неприятная новость. Спустились с небес на землю. Великим мастером кунг-фу грешнику не стать, пока не поднимет уровень. Для этого надо набрать 50 знаков, А у него их только двадцать четыре. Придется искать недостающие двадцать шесть». Выглянул в окно. Темень кромешная. Редкие фонари выглядят зловеще и почти ничего не освещают. Интересно, откуда к ним электричество подается, если вокруг сплошной разгром, ужасающие твари и бесшумно крадающиеся душители. «Не о том сейчас думать надо, совсем не о том». У грешника есть две работоспособные руки, и где-то надо достать 26 знаков уровня. И где же? Где-где? Да вон. Носители золотистых подковок, то и дело проносятся по улице, показываясь в свете фонарей. А ещё здесь, на кухне заведения, собрана прекрасная коллекция ножей. И то, что у него нет навыка на их использование в бою, ещё ничего не значит. Ведь у него есть... Голова, а мозги использовать грешнику не запретили.